В первом случае, прибегая к строгим мерам, он мог возбудить еще большую ненависть против себя и вызвать самые отчаянные поступки. Помилование же заговорщиков могло исчезться за слабость с его стороны. Такие мысли смущали Августа. Он потерял спокойствие, положительно не зная, что ему делать. Императрица Ливия пришла на помощь к своему августейшему супругу. «Прости их», — говорила она мужу, — «прости не ради милосердия и доброты твоего сердца» а прямо для твоих политических целей. Ты увидишь, какой эффект произведет твой великодушный поступок. Верь мне, продолжала умная женщина, нет врага, которого бы нельзя было обезоружить великодушием. Август последовал советам своей жены, пригласил к себе главного заговорщика Корнелия Цинну и рассказал ему все подробности плана заговора, причем упрекал его в неблагодарности, припоминая все, что он для него сделал. И после того, как Цина признался императору в своих преступных намерениях, Август, вместо того, чтобы тотчас же велеть арестовать и казнить Цину и его единомышленников, объявил им всем прощение. Мало того, император выдал Цине аттестат в благонадежности и торжественно обещал назначить его на будущий год консулом. Умная императрица Ливия не ошиблась. Великодушный поступок Августа произвел эффект чрезвычайный, и был причиной самых благоприятных последствий. Сын, пораженный добротой Августа, совершенно преобразился. Из врага сделался самым верным и преданным ему другом. На остальных заговорщиков великодушный поступок императора произвел тоже впечатление. И с тех пор время уже ни одного раза не было заговора против жизни императора Августа. Это событие значительно усилило влияние Ливии на ее мужа. Как умная женщина, И, любящая мать, она хотела воспользоваться обстоятельствами, чтобы прочистить дорогу к трону своему сыну Тиверию. За смертью Марцелла главное препятствие устранялось само собою. Между тем Агриппа, снова призванный, приехал в Рим ко двору и вскоре приобрел не только расположение, но и дружбу императора, который стал относиться к нему как к своему лучшему другу. И, желая более привязать его к себе, предложил Агриппе жениться на Юлии, вдове Марцелла. Агриппа был женат на сестре императора, дочери Октавии, тоже Марцеле. Но Август, ставивший пользу государства выше всего, посоветовал Агриппе развестись с женой и обвенчаться с Юлией. Агриппа исполнил этот совет и женился на вдове Юлии. От этого брака произошли три сына – Кай, Лючий и Агриппа Постум и две дочери – Юлия и агрипина Агриппа был чересчур старт для молодой страстной Юлии, соблазнительная красота которой была в полном расцвете. Следовательно, этот брак, так же, как и предшествовавший, не мог быть особенно счастлив и образумить Юлию, призвав ее к семейному очагу. Молодая женщина, напротив, сочетавшись браком с гриппой более чем когда-нибудь ринулась в мир наслаждений и кокетничала, беспрестанно меняя любовников. Юля не имела обыкновения никому отказывать в сочувствии. Среди целой толпы обожателей Юлии лишь один Гракх пользовался ее особенным вниманием. Он был молод, красив собой, прекрасно воспитан и изящен. Остальные, как Вин Креспиний, который под маской добродетели скрывал испорченную душу, Юлий Антоний, Сцепион, Апий Клавдий и другие многие личности, не отличавшиеся ни происхождением, ни талантами, были не более как прихоть у кокетливой красавицы. Подобное поведение Юлии, конечно, не могло быть тайной для двора. Тем более, что сама красавица Юлия рассказывала обо всех своих похождениях, осмеивая любовников. Вскоре Агриппа умер, и Юлия снова стала вдовою. Разумеется, она нисколько не изменила своего поведения. Между тем ее отец начал думать, чтобы дать ей третьего мужа, и внимание императора остановилось на Тиверии, сыне Ливии. Молодой человек уже зарекомендовал себя с прекрасной стороны, как военный, и после смерти Агриппы никто лучше Тиверия не мог помогать Августу в управлении государством. Мысль Августа встретила полное сочувствие со стороны его жены Ливии, желавшей приблизить своего сына к трону. Тиверий был женат на Агриппине и глубоко презирал Юлию за ее развратное поведение. Но в виду советов матери, а отчасти и своего собственного самолюбия, он развелся с Агриппиной и женился на дочери Августа. Юлия, в свою очередь, терпеть не могла Тиверия и согласилась быть его женой только в виду политических целей своего отца. И этот союз, конечно, не мог быть счастлив. Антипатия, которую питали супруги друг к другу, перешла, наконец, в обоюдную ненависть, и вскоре, после смерти одного из их детей, они расстались окончательно. В эту эпоху Развратное поведение Юлии начало переходить всякие границы. Ее поведение было настолько грязно, что об нем историк даже распространяться считает неудобным. Юлию ничто не могло образумить. Ни женский стыд, ни ее высокое положение, ни гнев императора Августа. Она была неисправима. Северий не смел формально развестись с женой, боясь навлечь на себя гнев императора Августа. Но чтобы не быть свидетелем своего собственного позора, он придумал единственное средство удалиться из рима в этом добровольном изгнании он провел семь лет развлекая себя философскими прениями вроде между тем недостойное поведение юлия шло крещендо и она со своими любовниками дошла до крайних пределов август наконец потерял терпение назначен был суд над виновными которых обвинили в оскорблении величества темпроний грах был отправлен на остров черчина африканского моря где был убит по приказанию Тиверия. Криспини и Клавдий были осуждены на изгнание. Юлия Антоний, один из знаменитых любовников Юлии, сам себя убил, чтобы избегнуть суда. Юлия, дочь Августа, также была осуждена. Ее сослали на остров Пандатария, ныне Вентотенне, ей было запрещено принимать кого бы то ни было. Тиверий вроде узнал, все эти новости и был очень доволен, что император Август наконец наказал свою недостойную дочь. Но по странным, труднообъяснимым обстоятельствам Тиверий, несмотря на свою ненависть к жене, написал к императору Августу письмо, в котором умолял его величество помиловать Юлию и простить ей ее увлечение молодости. Римский народ, очень любивший Юлию, также подал просьбу императору простить жену Тиверия. Но не то Ни другое ходатайство не увенчалось успехом. Император Август был неумолим и объявил, что скорее вода будет в хорошей гармонии с огнем, чем Юлия возвратится в Отечество. Узнав впоследствии, что многие граждане желают силой освободить Юлию, он приказал перевести ее в Реджио де Калабри и подвергнуть самому строжайшему наблюдению. Мало-помалу семейство императора Августа убавлялось. Лючий и Кай, которых Август очень любил, были назначены командирами легионов. Один на восток, другой в Галлию и в Испанию. Оба они умерли в самых юных летах. Лючий внезапно скончался в Марселе, а Кай был зарезан изменником. Смерть обоих юношей и на этот раз молва приписала интригам Ливии. И действительно, когда оба молодые люди умерли, Тиверий возвратился в Рим. Но император Август, не особенно любивший пасынка, отдавал предпочтение Агриппе Постуму, сыну Юлии. Но и это препятствие хитрая Ливия сумела устранить. При помощи интриги, фальшивых свидетельских показаний она сумела внушить подозрение Августу, и Агриппа Постум, совершенно неосновательно обвиненный, был сослан на остров Пьеноза. Но в душе император не находил достаточно юридических данных к обвинению племянника. Августу очень хотелось повидаться с Агриппой постумом. Открыто он этого сделать не желал, боясь гнева своей самолюбивой супруги Ливии, и решил секретно побывать на острове. Скрыв от всех свое намерение, император открыл его лишь одному сенатору Фабию Массиму, которого пригласил сопутствовать ему. При помощи Фабия Август отправился на остров Пьеноза для свидания с племянником. Во время этого свидания Агриппе удалось окончательно разубедить деда в своей вине. Август был глубоко тронут и со слезами на глазах объявил Агриппе, что в самом непродолжительном времени будет окончено его изгнание. Между тем, Ливия узнала, куда отправился ее супруг. Сенатор Фабий Массимо имел слабость поверить секрет своей жене Марции, а это последнее сообщило его императрице. По возвращении Августа Ливия стала его упрекать, почему он скрыл о своем путешествии. Август, зная, что он никому не поверил своего намерения, кроме сенатора Фабия, решил, что последний ему изменил. Призвав к себе Фабия, император до такой степени разгневался, что несчастный сенатор, придя из дворца к себе домой, решился умереть. Между тем, Ливия, боясь, что Август призовет в Рим Агриппу, возвращение которого окончательно уничтожало ее планы относительно сына Тиверия, Решилась на страшное преступление. Она отравила мужа финиками, начиненными ядом. По крайней мере, так говорил народ, обвиняя Ливию в смерти императора Августа. И ничего нет удивительного, ибо тщеславная Ливия была способна на всякого рода злодейство для достижения своих преступных целей. Факт тот, что Август, имея желание встретить Тиверия в Беневенто, вдруг почувствовал страшные колотья в желудке. Несмотря на болезнь, он продолжал путешествие, но боли до такой степени усилились, что Август был принужден остановиться в нолла Почувствовав свой конец, он обратился с улыбкой к окружающим, которых просил аплодировать ему, если он хорошо сыграл комедию жизни. Затем, отпустив всех, он умер на руках Ливии в той самой комнате, в которой скончался его отец Октавий. Ливия употребила все средства, чтобы на первое время скрыть кончину императора. Она заперла комнату, где он лежал, и никого туда не впускала. Снаружи был поставлен большой отряд гвардии, а в Иллирию она тотчас же послала письмо, в котором просила сына немедленно приехать в Нолла. Затем, когда Тивери приехал, она вместе с ним возвратилась в Рим, объявила о смерти Августа и о том, что Тивери был назначен его наследником. При этом императрица чрезвычайно искусно сыграла роль неутешной вдовы. Она плакала, рвала на себе волосы, казалась неутешной. Члены муниципалитета и колонии перенесли труп императора из Нале в Бавиле, откуда в сопровождении большого отряда кавалерии он был отнесен в Рим и поставлен в императорском дворце. В Сенате было прочтено духовное завещание Августа, которым он назначал своими наследниками, во-первых, Тиверия и Ливию, потом Друза, сына Тиверия, вместе с Германиком и его тремя сыновьями. Труп покойного императора был торжественно сожжен на военном Марсовом поле. Орел, поставленный наверху костра, был объят пламенем, и, по свидетельству присутствовавших, душа покойного императора улетела на небо. Пувий клялся, что сам видел это собственными глазами, за что получил от неутешной вдовы Ливии премию – в миллион сестерций – 197 177 лир. Пепел был поставлен в мавзолее, воздвигнутом в честь императора Августа – Кампа Марцио, между улицей Фламинии и Тибром. Здесь же была поставлена и его статуя. Дом, в котором умер Август в Нолло, был также обращен в храм божества. Когда Тивери вступил на престол, ему было 56 лет от роду Наружность его была самая обыкновенная. Стан крепкий, склонный к полноте. Большие черные глаза, которые, как утверждали, видели даже в темноте. Все члены теверия были пропорциональны. Новый император считался великим государственным человеком, искусным генералом, очень умным и в высшей степени жестоким. Первый шаг его управления сопровождался преступлением. Лишь только он вступил на престол, как тотчас же послал одного из гвардейских офицеров на остров Пьеноза убить Агриппу Постума, единственного внука покойного Августа, оставшегося в живых. Несчастный Агриппа долго защищался против своих палачей, но в конце концов был ими убит. Когда офицер возвратился в Рим, чтобы доложить императору, что приказание его исполнено, Тиверин нагло отрекся и предложил сенату судить убийцу но осторожная Ливия не советовала возбуждать подобного щекотливого процесса. Таким образом, убийство Агрипп Постума было замято и предано забвению. Тиверий не забыл также и своей жены, несчастной Юлии. После смерти Августа и восшествия на престол мужа сосланной принцессы, в Риме все думали, что она будет возвращена. Однако на деле вышло совсем иначе. Тиверий не только не простил своей жены, но, напротив, усилил ее наказание. Он отдал приказ заключить Юлию в отдельный дом, откуда она бы не смела ни на шаг отлучаться. Около дома были поставлены часовые. Таким образом, вместо относительной свободы, которой до сих пор пользовалась Юлия, она была заключена в тюрьму. Затем на ее содержание Тиверий назначил до такой степени ничтожную сумму, что злополучная арестантка стала нуждаться в самом необходимом, даже в хлебе. Тяжело было Юлии переносить ее новое положение. Она привыкла к роскоши, к богатству, а тут должна была переносить нищету, самую ужасную, сидеть без хлеба и чуть не умирать с голода, что, впрочем, и случилось, если верить народной молве. Юлия действительно умерла голодной смертью. К матери варвар Тиверий также относился не особенно нежно, несмотря на то, что благодаря ее стараниям он добился трона. Этот человек... С мелкой, низкой душонкой постоянно дрожал за свою власть и ни с кем не хотел ее разделить. Ему было завидно, что мать пользуется почестями императрицы. Сенат хотел восстановить закон, чтобы к его титулу императора были прибавлены слова «сын Ливии». Северий I восстал против этого и объявил, что не допустит ничего подобного. «Женщине, — говорил он, — не следует воздавать чересчур больших почестей». Потом Сенат хотел воздвигнуть алтарь в Честливии, но и против этого восстал Тиверий. Он говорил, что подобная почесть есть исключительная и что он не желает, чтобы его матери воздавали исключительные почести. Сенат, разумеется, должен был согласиться с мнением императора. Такая неблагодарность Тиверия к матери маскировалась им будто бы умеренностью, простотой и в глазах народа казалась симпатичной. На том же основании будто бы умеренности и простоты Тивери приказал уменьшить штат придворных своей матери. Тщеславная Ливия, конечно, возмущалась поступками сына и часто напоминала ему, что он ей обязан титулом императора. Но упреки Ливии не вели ровно ни к чему. Тивери продолжал держаться своей системы и очень сурово замечал матери, чтобы она не заявляла своих претензий и держала бы себя поскромнее. Поздно поняла Ливия, что сын ее есть не что иное, как самый черствый, бездушный эгоист. И действительно, он беспрестанно оскорблял самолюбие матери. Раз был такой случай. Сенатор Пизоний, кредитор довольно большой суммы денег Матроны Ургулянии, пользовавшийся особенной дружбой вдовствующей императрицы Ливии, подал свой документ ко взысканию и позвал должницу Ургулянию в трибунал. Последняя смеялась над этим зная хорошо, что будет иметь прочную защиту в своей покровительнице Ливии. И действительно, вдовствующая императрица просила сына поговорить об этом деле с претором, чтобы процесс был решен в пользу Ургуляния. Тиверий изъявил согласие и в день разбора по прошению сенатора Пизония сам отправился к претору, но по обстоятельствам совершенно непредвиденным, впрочем, вполне зависевшим от Тиверия, он пришел к претору именно тогда, когда дело было уже кончено и состоялся приговор в пользу сенатора Пизония. Самолюбивая Ливия, обещавшая свою протекцию ургулянии, была поражена этим новым ипокритством сына и принуждена была внести свои собственные деньги за приятельницу. Вообще, Тибери беспрестанно язвил самолюбие своей матери. В одном лишь он с ней сходился – в ненависти к Германику и его жене Агриппини. Ливия – как и ее сын, ненавидела всех, кто пользовался добрую славой. А Германик и его жена Агриппина были чрезвычайно популярны. Германик, сын ее сына Друза, умершего во время битвы с германцами, наследовал от своего отца все добродетели и таланты. С юных лет Германик зарекомендовал себя как прекрасный полководец. Кроме того, он был умен, добр, обладал возвышенной душой и отличался своей справедливостью. Солдаты обожали Германика и несколько раз предлагали ему возвести его на трон. Но честный юноша всегда с достоинством отвергал эти недостойные предложения. Среди римских граждан германик также пользовался общей любовью и уважением. Даже его враги никогда не говорили о нем ничего дурного. Жена его, Агриппина, дочь Юлии и Агриппы, по уму и благородству как нельзя более к нему подходила. Поведение Агриппины было образцовое во всех отношениях. Не только в Риме, но и в целом государстве не было человека, который бы осмелился дурно говорить о жене Германика. Ее уважали все без исключения. Агриппина, как и ее муж-германик, пользовалась громадной популярностью. Ненавидя лести сплетни, Агриппина гордо в самом лучшем значении этого слова держала себя, сознавая свои достоинства и недостатки. Главной отличительной чертой характера этой женщины была строгая справедливость. Агриппина не могла переносить нарушения прав, в каком бы виде оно ни проявлялось. Ливия, как умная женщина, понимала Агриппину и сама в душе не могла не согласиться, что жена Германика вполне заслуживает всеобщее уважение. Тем не менее ненавидела ее и искала случая погубить. Тщеславная Ливия не могла равнодушно слышать отовсюду раздававшиеся похвалы по адресу Агриппины мелочный и самолюбивый Тиверий по тем же причинам ненавидел Германика. Таким образом, сын и мать были вполне солидарны в своих преступных целях. Первый решил погубить честного Германика, а вторая – его жену агрипину Для исполнения этого плана прежде всего требовалось удалить из Рима ненавистную чету, что и было сделано. Германика назначили командующим легионами на Востоке и с ним вместе послали губернатором в Сирию известного негодяя Пизония, которому дана была секретная инструкция – поднять народ и солдат против Германика. Будет же представиться удобный случай, то прямо убить его. И так как Германик отправлялся вместе со своей женой и детьми, то Ливия посоветовала Пизонию взять с собой его жену, которая, по мнению императрицы, могла быть полезна для Гриппины и ее детей. Жена Пизония, само собой разумеется, была посвящена в планы всего заговора, И так как по своим нравственным качествам вполне подходила к своему достойному супругу Пизонию, то и могла быть полезна для исполнения гнусных планов Ливии и Тиверия. И действительно, эта достойная чита не замедлила проявить себя. Пизоний, назначенный на самостоятельный пост губернатора в Сирии, начал с того, что при помощи денег и вина стал бунтовать солдат Германика, склонять их к нарушению дисциплины, небрежно относиться к исполнению служебных обязанностей и так далее. Жена Пизония, Планчина, в свою очередь, помогала супругу, распространяя в народе и между солдатами разные нелепости о германике и о Гриппине. Но как тот, так и другая с презрением отнеслись ко всем этим грязным интригам, и в конце концов во всей стране стали пользоваться тем же всеобщим уважением, как и в Риме. Между тем, по делам службы, германик должен был на время уехать в Египет. Пользуясь его отсутствием, Пизоний взбунтовал солдат. Германику по его возвращении стоило больших трудов восстановить порядок. И так как главным бунтовщиком оказался Пизоний, то германик был вынужден лишить его места губернатора. Злодей наружно покорился, но перед отъездом на остров Коу при помощи своей достойной супруги и одного раба всыпал в кушанье германика ядовитый порошок, действующий хотя и медленно, но верно. При отъезде Пизония германик заболел и тотчас же понял, что он отравлен. Болезнь не подавалась никакому лечению. Германику делалось все хуже и хуже, и он, наконец, принужден был лечь в постель. Чувствуя приближение смерти, он пригласил своих друзей, которым прямо объявил, что умирает отравленный Пизонием и его женой Планчиной. «А потому, — говорил умирающий, — я прошу вас всех быть свидетелями этого факта, И преследовать моих злодеев путем уголовных законов. Затем простился со своей женой и детьми, не советуя им возвращаться в Рим, и умер. Германику минуло только 34 года от роду. После него осталось шестеро детей, трое сыновей Нерон, Друз и Кай, названные впоследствии калигулой и три дочери Агриппина, Друзила и Левилла. Смерть Германика возбудила в Риме всеобщую скорбь, Трибуны опустели магазины закрылись, и весь город точно вымер. На улицах некоторое время не было видно ни души человеческой. Скорбь римских граждан еще более увеличилась, когда приехала вдова Германика, Агриппина, с пеплом своего покойного мужа. Ей сделали торжественную встречу. Все римские граждане и сенат приветствовали Агриппину при въезде ее в город и заявили ей свое соболезнование. Тиверий и Ливия не участвовали в демонстрации. Они говорили, что неприлично их императорским величествам всенародно показывать свою грусть. Престарелую мать германика Ливия склонила также не принимать участие во встрече. В эти дни самолюбие Тиверия и Ливии сильно страдало. Весь римский народ громогласно утверждал, что покойный германик и его супруга делали честь стране своими выдающимися добродетелями и что надо молить богов, дабы они сохранили драгоценную жизнь детей покойного. Пизоний и его жена также возвратились в Рим. Друзья покойного Германика тотчас же стали обвинять их в отраве молодого героя Германика и в бунте солдат. Суд, хотя в душе каждого из присутствовавших было убеждение, что Германик был действительно отравлен, нашел необходимым ввиду давления Тиверия за отсутствием доказательств оправдать Пизония в отраве. Что же касается до бунта солдат, то он был вполне доказан. Осуждение Пизония согласовалось с планами Тиверия, которому хотелось отделаться от опасного сообщника. Узнав, что император не на его стороне, Пизоний хотел представить собственноручное письмо Тиверия, в котором император прямо отдавал приказание отравить Германика. Но этого Пизонию не удалось сделать. Фаворит Тиверия, некто Сияна, задушил Пизония в тюрьме. В одно прекрасное утро арестанта нашли мертвым, и около него лежал нож, запачканный в крови. В народе распустили слух, что Пизоний сам себя уничтожил. Планчина за неимением доказательств была оправдана. Таким образом, злодейства Тиверия и его матери остались почти необнаруженными. Избавившись от ненавистного германика, Ливия и Тиверий не могли быть покойными до тех пор, пока существовали дети германика – на которых народ возлагал все свои надежды. Начали носиться слухи, что Тиверий и Ливия решили уничтожить как Агриппину, так и ее детей. И действительно, один раз во время обеда во дворце Агриппина публично отказалась от фруктов, предложенных ей императором Тиверием, так как фрукты эти были отравлены. Все эти факты разносились в народе и возбуждали ненависть к императору. Тиверий решил удалиться на остров Капри кроме боязни народной ненависти, к этому были и другие мотивы. Он хотел скрыть от всех свою дряхлость. Но главное, присутствие его матери Ливии с каждым днем делалось для него невыносимым. Тиверий всеми зависящими средствами старался избегать встречи с Ливией и, наконец, уехал на остров Капри. Отъезд Тиверия увеличил могущество Ливии. Не замедлил появиться декрет, которым осуждались в государственной измене Агрипина и ее сын Нерон, будто бы замышлявшие покуситься на жизнь императора Тиверия. Агрипину заковали в железо и отправили на остров Пандатария, где после варварской пытки задушили. Её сына Нерона отослали на остров Понца и уморили голодом. Другого сына, покойного германика Друза, заключенного в подземелье Палатина, постигла та же участь. Из всех детей Германика спасся только один Кай Каллигула, которому император Тиверий особенно благоволил за его черствую душу и злой характер. О калигуле Тиверий говорил, «В этом юноше я воспитал змею, которая будет бичом для всего Рима». Ливия на старости лет сделалась ханжой. Она выхлопотала у сената привилегию сидеть среди весталок, построила в Риме и в провинциях много храмов, в особенности в Иерусалиме, храм, которого она украсила драгоценными золотыми вазами. Таким образом, она прожила 86 лет. Когда Тивери узнал на капре о смертельной болезни своей родительницы Ливии, он принял эту весть совершенно равнодушно и не пожелал ехать в Рим посетить больную. По смерти Ливии Тивери не участвовал в церемонии погребения и отдал приказ, чтобы никаких особенных торжеств не было.